ну да долго рассказывать да и нечего меня только знаешь что злит мне досадно что все эти глупые зверские хари обступят меня сейчас будут пялить на меня свои буркалы задавать мне свои глупые вопросы на которые надо надобно отвечать будут указывать пальцами тфу знаешь я не к парфирию иду надоел он мне Я лучше к моему приятелю пороху пойду. То-то удивлю, то-то эффекта в своем роде достигну. А надо бы быть хладнокровнее. Слишком уж я желчен стал в последнее время, веришь ли? Я сейчас погрозил сестре чуть ли не кулаком за то, только что она обернулась в последний раз взглянуть на меня».